Глава 17. Передовые солдаты уже ворвались во дворец и, никого не застав, принялись, как водится, шарить повсюду. Они вытащили его из убежища и стали допрашивать, кто он, и не знает ли он, где Виттелли. Они не знали его в лицо. Он солгал и вывернулся, но скоро был узнан. Тогда он стал кричать безумно, чтобы его пока оставили под стражей, хотя бы в тюрьме. Он что-то скажет важное для жизни Веспасиана примечание. Захватил Вителия трибун когорты Юлий Плацинд. Наконец, связав ему руки за спиной с петлей на шее, в разодранной одежде полуголова его поволокли на форум. По всей священной дороге народ осыпал его издевательствами, не жалея ни слова, ни дела. За волосы ему оттянули голову назад, как всем преступникам, под подбородок — подставили острие меча, чтобы он не мог опустить лицо, и всем было его видно. Одни швыряли в него грязью и навозом, другие обзывали обжоры и поджигателем, третьи в толпе хулили в нем даже его телесные недостатки. Примечание. Одно только слово, достойное невыродившейся души, услыхали от него. Трибуну в ответ на оскорбление он сказал. «А ведь я был». Твой император. Тацит. История. Действительно, был он огромного роста, с красным от постоянного пьянства лицом, с толстым брюхом, со слабым бедром, которым он когда-то ушибся колесницу, прислуживая на скачках гаю. Наконец, в гемониях его истерзали и прикончили мелкими ударами, а оттуда крюком сволокли в тибр. Примечание. В гемониях смотри главу о Тиберии.